Глава двадцать шестая «Приятно наблюдать силу, пользу и плоды изобретений. Особенно наглядны три примера. Изобретения, неведомые древним, недавней, с темным и бесславным происхождением. Это печать, порох и магнит. Эти три вещи изменили облик мира». Фрэнсис Бэкон Старое кладбище ордена часом ранее Он пришёл в Даяну 1 не для того, чтобы восторженно покорять данж за данжем, фармить голду или пвпшиться. Ньютон воспринимал игру исключительно как возможность познать что-то новое и как способ заработка. Имея за спиной золотую медаль за окончание средней школы, участие во всевозможных городских и областных олимпиадах, Ньютон, в миру Сергей Щеглов, обожал программирование, в коем изрядно поднаторил Вот только многочасовому сидению перед пыльным монитором он предпочёл неизведанный игровой мир, как только собрал необходимую сумму на покупку капсулы. Качая равночестие и алхимию, он начал потихоньку выкладывать все возможные зелья на игровой аукцион, рассчитывая на то, что их тут же ринутся покупать. Быстро поняв, что вышло совсем не так, как он планировал, Ракша стал изучать рынок. С горечью заметил, что безнадёжно опоздал с попыткой отыскать свою нишу. Его не удивило, что цены по палати на то или иное зелье были примерно равны, но он никак не ожидал, что занижение стоимости собственных товаров может привести к неприятным последствиям. Начинающего предпринимателя сначала предупреждали, когда Ньютон в переписке попытался объяснить, что это игра, и он что хочет, то и продаёт, причём за сколько хочет. Ему начали угрожать. Глубину своих заблуждений он понял только тогда, когда несколько раз его гангнули. отобрав все ингредиенты и настоятельно попросив не лезть своим тупым жалом в отлаженный бизнес. «Не по сеньке, шапка! Хочешь продавать? Продавай по оговоренному ценнику!» Поначалу было обидно, и предприимчивый Ракшас решился схитрить. Собирая редкие травы, он пытался продавать их через случайных знакомых, чтобы не светить свое имя на аукционе. Несколько раз даже получалось. Ровно до тех пор, пока сначала не отправили на круг возрождения продавцов, а потом снова Ньютона, которого, как оказалось, подло заложили эти самые случайные знакомые. «Нужно было выбирать другую специализацию», — думал Ньютон. Но что-то внутри него протестовало против удаления персонажа, у которого уже было нормально прокачано несколько профессий. Ступать в какой-либо клан он не хотел, прекрасно зная, что он никто и звать его никак. поэтому подавляющее большинство кланов с таких персонажей просто делали добытчиков, обосновывая это его защитой, содержанием и прочими виртуальными благами, не стоившими даже выеденного яйца. Так что попадать в подчиненное положение Ньютон не стремился, и его внимание привлекла специализация мастера рун. Интересный, неизведанный, ни на что не похожий. Он открывал широчайший спектр для применения, оставляя далеко позади даже профессию начертателя. И если этот самый начертатель применялся для создания свитков, то рунный мастер мог создавать поистине уникальные вещи, накладывая всевозможные рунные ставы на оружие и экипировку, да на что угодно. Заглянув на аук, он утвердился в своих подозрениях. Экипировка, зачарованная подобным образом, стоила намного дороже нежели того же класса, но без рунного эффекта, и чем выше уровень экипа, тем выше разница в денежном эквиваленте. Это то, что мне нужно. Подумал тогда Ракшас и выполнив нелёгкий квест, обрёл вожделенную специализацию. Но и здесь оказалось всё не так просто, ведь чтобы заниматься полноценной прокачкой специализации для покупки новых глифов, требовалось золото, с которым у Ракшаса было не всё гладко. Но парень и здесь не сдался. Накопив на несколько глифов и открыв несколько их комбинаций, он как смог зачеровать свою экипировку и стал добывать простейшие минералы попутно прокачивая алхимию, потихоньку и не спеша. Пару походов в инстанс со случайными знакомыми дали понять, что на начальных этапах с золотом можно худо-бедно перебиться. Сдавая собранное сена вендорам, он получал в несколько раз меньше, чем продавал бы это дело на аукционе, но пока такое положение дела его устраивало. Именно в этот момент он узнал, что его студенческий товарищ Лёха оказывается тоже играет в Дайанну первую. Встретившись в игре, он предложил Лёхе, имевшему специализацию ассасина и отыгрывающего класс вампира, что-то вместе сообразить. Но что вдруг, чуть подумав, неожиданно предложил ему вступить в клан Мастеров Глыны на нормальных условиях. Узнав всё его интересующее, Ньютон согласился. Так он и попал к Мастерам Глыны. Когда сама богиня Хаоса предложила ему поучаствовать в создании рунной защиты Сердца Хаоса, Ньютон немедленно согласился, о чём ни разу не пожалел. Поскольку столько плюшек, новых глифов и опыта он никогда не видел, именно тогда Ньютон решил, что уйти из мастеров его может заставить только что-то фантастическое, метеорит здесь или собственная смерть в реале. Клан был дружный, клан был противоречивый, но неожиданно увлёк ракшаса, а когда мастерам Глы начали своё восхождение, сталкиваясь со всевозможными препятствиями, Ньютону, несмотря на все сложности, это даже понравилось. Играть стало настолько интересно, что все свое свободное время Сергей проводил в капсуле. И вот долгожданный поход на старое кладбище Ордена, об ужасах которого так много рассказывали. Но в прошлый раз Ракшаса туда не взяли. Если бы сейчас он не настоял на своем, белый бы его и в этот раз продинамил. Но Ракшас смог убедить в своей полезности. Тот момент, когда он отстал, Ньютон даже не смог уловить. Вот только он вместе со всеми несся к центру этого кладбища. Оглянулся, чтобы посмотреть на возвышавшийся слева склеп, поразивший его мастерством постройки. И все. Остановившись, Ракша согляделся, чтобы понять, куда все подевались и куда двигаться дальше. «Да ну, быть такого не может», — удивленно пробормотал Ньютон, в десятый раз осматриваясь, чтобы найти тропинку, по которой он только что двигался. «Что за шутки?» Открыв карту, он с недоумением уставился на хаотично перемещающиеся точки, которыми были отмечены члены отряда. Возникая на несколько секунд в одном месте, они чудесным образом оказывались в совершенно другом конце этого странного инстанса, будто отряд постоянно использовал портальные свитки. Сверившись с картой, он принял решение двигаться к тому месту, где по плану должна была пролегать главная аллея. Быть сожжённым каким-либо здешним монстром, он совершенно не опасался, поскольку чётко знал: иммунка от нежити не может не работать. Она откажет только в том случае, если ракшас сам решит напасть на кого-то. Гевон Ньютон, естественно, делать не собирался, да и куда нападать? С чем? Отмахиваться от какой-то клыкастой твари куцем начертательным жезлом? Не, увольте от такого счастья. Наскоро открыв вкладку сообщений, он уже собирался отписать остальным, что отстал, но его внимание привлёк тусклый блеск около подножия одного из склепов. Быть не может, неверище выдохнул он, протирев глаза. Призрачная орхидея. Данный цветок был очень редким. Стоял баснословно дорогой и добывался в тех местах, куда Ньютону путь заказан будет ещё долго. Растение являлось природным накопителем маны и использовалось для создания зелий эпического класса. Не веря собственному счастью, он осторожно подошёл к мерцающему растению и сорвал его, бережно подержав в ладонях хрупкий цветок с прозрачными, будто крыло стрекозы, лепестками. Он попытался переместить его в инвентарь. Вы добыли призрачный орхидея 1 штука. Да ну нафиг. прошептал ракшас, пройдя несколько шагов и увидев целый рос игоньков, усеивших всё свободное пространство между склепами. Вы добыли призрачной орхидеи одна штука. Вы добыли призрачной орхидеи одна штука. Вы добыли. Быстро, боясь спугнуть удачу, Ньютон принялся набивать инвентарь редким ресурсом. Всё не нужно, идти по дешёвые травы полёвки, которые можно в любой локации хоть комбайном косить, было обижалось на выброшенных к чертям собачьим. Теперь он понимал, что испытывали люди во времена золотой лихорадки. Беда была в том, что инвентарь был не резиновый, а проклятая призрачная орхидея ну никак не хотела ложиться в одну ячейку по двадцать штук, как это происходило с обычными ресурсами. Один стак вмещал всего пять единиц. Занимаясь сбором дорогущего гербария, Ньюта не замечал, как за ним внимательно наблюдает черная пара глаз. И только негромкий смешок сверху отвлек его от сбора урожая. «Привет!» Осторожно поздоровался он с ребёнком, который сидел на крыше склепа, весяла болта ножками, при этом не сводя с него внимательного взгляда. А как тебя зовут? вместо этого спросила она. Девочка не раскрывала рта, но Ньютон отчётливо слышал каждое слово и, естественно, узнал, что в подобных местах нежить предпочитает сначала разорвать тебе глотку, а уж потом интересоваться именем. Меня, он сделал шаг назад, догадавшись, кто именно почтил его своим вниманием. А, и тебе зачем? Легко спрыгнув, девочка сделала несколько шагов в его направлении, продолжая буравить взглядом искрящийся цветок в его руках, который он не успел убрать в инвентарь. Мик, изуткий нескладный ребёнок с бездонными провалами антрацитового глаз, оказывается почти вплотную. Красивый Ньютон мог поклясться, что услышал сожаление в этом коротком слове. Т тебе нравится? Он упёрся в стену с клепою спиной, продолжая рассматривать ребёнка. Очень мечтательно ответила девочка, потеребив край рваного платьца быша, когда-то белым. Мой любимый. Чем он руководствовался, Ньютон, потом даже себе так и не смог объяснить. Глядя на этого ребёнка, Сергей вдруг наклонился и сорвал ещё несколько цветов, выбирая самые красивые и формируя букетик. Наскоро сложив стебли, чтобы получилось более-менее гармонично с точки зрения флористики, он осторожно протянул букетик девочке. Держи. И её глаза оставались такими же непроглядно чёрными и бездонными, но мимику было не скрыть. Лицо выражало недоверие, счастье и изумление. Ньютон замиранием сердца наблюдал, как бледные детские ручки тянутся к букетику, отстранённо отмечая трупные пятна на запястьях, криво сшитый грубой ниткой рукав платья. Девочка подняла голову и посмотрела на ракшасу в глаза. "Мне нужно твоё имя", в тонком голоске прозвучало требование. "Имя?" Ньютон Непослушными губами прошептал Ракшас. «Меня зовут Ньютон». Не церемонясь и схватив букет, девочка прижала его к груди и счастливо рассмеялась, крутанувшись на месте, разметав полы платья. Смех переходил в истерический, и Ньютон почувствовал, как шерсть на загривке становится дыбом. Молниеносный взмах детской ручонки с непонятно откуда взявшимися когтями разрубил Ньютону шкуру на предплечье. Ракшас было дернулся, но проклятая девчонка схватила его за лапу и присосалась, словно пиявка, к открытой ране. Ньютон почувствовал, как подкашиваются лапы, и попытался дернуться. Безрезультатно, отняв от его руки окровавленное лицо, ребенок расхохотался и рассыпался лепестками, смутно похожими на лепестки призрачной орхидеи. Крутонувшись маленьким смерчиком, поток лепестков ударил Ракшаса в грудь и бесследно растворился. С глаз, словно пелена, спала. Стряхнув непослушной головой, Ньютон с недоверием смотрел на абсолютно здоровую лапу, когда внезапно в голове раздался тихий детский смех. Внимание, вы приручили питомца. Ракшас обессиленно сполз с постели с клепа и сел на траву. А чтобы было, подари я нечётное количество цветов.